Выгрузив свои находки, у некроманта, я тут же направился в ту же самую таверну, где меня ждала уже заранее проплаченная комната. Зайдя в общий зал, я в первое же мгновение был оглушен громким гвалтом, набившихся туда разумных. Кого тут только не было. И гномы. И орки. Но большинство все же было людей. В помещении, где стояли столы, просто негде было яблоку упасть все было занято. Но едва меня заметил хозяин таверны, он тут же указал мне на ближайший, возле его стойки, столик. Насколько я знал, за этим столиком обычно сидел либо он сам, либо представители его семьи. То, что именно меня он решил пустить за тот столик, уже говорило о многом. Например, о том, что я отношусь к той категории клиентов, которую он очень не хочет терять. Сев за столик, я тут же принялся набивать пузо довольно вкусным жареным мясом, которое практически мгновенно появилось на столе. Пока таким образом восстанавливал силы, потраченные на забег по пустоши, я осторожно принялся осматриваться в помещении. Такое столпотворение разумных было явным признаком того, что завтра должна начаться ярмарка. Среди присутствующих было очень много купцов, которых выдавала хорошая одежда и тугие кошели, висящие на поясе. Были также и поисковики, которые при виде меня вежливо кивали мне и продолжали заниматься своими делами. Подобное внимание от поисковиков в мою сторону не осталось незамеченной купцами, которые принялись осторожно расспрашивать служанку о том, кто это такой, только что пришел в зал. Девушка, которая была служанкой, Хоть и отличалась довольно приятной внешностью, но мозгами, видимо, ее боги обидели. Она совершенно не скрываясь, выдала любопытным слово, от которого купцы на некоторое время застывали словно парализованные ⁇ лесовик. Все, кто слышал подобное, моментально принимались меня осматривать, словно оценивая. Мне было понятно, что они так старательно пытаются понять, их интересует то, что у меня в сумке. Ведь если поисковики могли добыть артефакты, то что мог добыть лесовик? В помещении медленно накалялась обстановка, так как некоторые купцы, приняв горячительного на грудь, начали уже довольно громко обсуждать то, кто из них заберет мой товар. Самое интересное в этом было то, что их абсолютно не интересовало то, захочу ли я им продать свой товар или нет. А меня, например, интересовало то, хватит ли у них денег на покупку моих находок. Но я не собирался доводить ситуацию до абсурда. Быстро прикончив свой ужин, я приветственно кивнул хозяину таверны и отправился в свою комнату. Уже открывая дверь в комнату, я услышал внизу какой-то возмущенный рев, видимо, кто-то из потенциальных покупателей внезапно заметил мое исчезновение. И ему это явно не понравилось. Для интереса, Я даже выглянул вниз и заметил, что это довольно высокий и отличающийся крепкой фигурой купец. Этот мужик, а по-другому я не могу назвать этого бугая, по какой-то неизвестной причине, решил видимо, что я обязан ему прямо сейчас все продать. И судя по тому, что в руке он держал одну какую-то монету, он рассчитывал купить у меня все подешевле. Я постарался запомнить этого покупателя, так как решил, что ему я не собираюсь вообще ничего продавать. По одной простой причине не люблю жадных. Тем более, что завтра, когда начнется ярмарка, некромант обещал пройти вместе со мной по ярмарке и показать мне нормальных купцов, которые не обманут и дадут хорошую цену за мои находки. Он даже говорил, что должен приехать закупщик от Академии магии. Вот у такого скупщика всегда были хорошие деньги да и связь в столичной академии магии мне бы не помешала в будущем. Тем более, что для своих студентов они готовы закупать любые ингредиенты из пустоши в огромных количествах. А уж за ценой они точно не постоят, так как у них есть собственная казна, в которую определенный процент от своих доходов выплачивают все маги, у которых них не хватило средств на оплату обучения. Таких разумных всегда хватало. Ведь магия могла проявиться и в обычном крестьянине, и в мастеровом. Не только дворяне могли иметь дар. Да и дворяне не всегда имели деньги для оплаты обучения. Ведь только первый год обучения в Академии стоил тысячу золотых. Второй и третий годы обучения стоили соответственно две и три тысячи золотых. Чтобы закончить обучение, Надо было проучиться минимум 5 лет. И того, чтобы проучиться 5 лет в Академии магии, нужно было заплатить в общей сложности 15 тысяч золотых, и это не считая трат на проживание. На возможные покупки различных нужных ингредиентов, или же свитков и книг. Нет, в лабораториях Академии и у ее преподавателей нужных ингредиентов для обучения студентов хватало. Только тому, кто хотел действительно обучаться и знать свое дело очень хорошо. того, что давали в академии было очень мало. А фолианты и книги магической направленности стоили очень дорого. У меня, конечно, была мысль поступить в эту академию. Но для того чтобы это сделать мне нужно было иметь очень большие деньги. Кто-то скажет, что у меня наверняка их хватает в моей безразмерной сумке. Возможно, вы правы но если я начну швырять золото и драгоценности налево и направо, то очень быстро привлеку к себе ненужное внимание. А вот если я начну продавать находки из пустоши и буду известен как успешный поисковик, то никто особо придираться ко мне не сможет, лесовик, есть лесовик. Что нашел, то и продал. А некоторые находки могут стоить у меня очень дорого. Не зря же я заранее их все отсортировал. По количеству энергии, которую они излучали. Самые дорогие артефакты я не собирался пока продавать, но даже того, что я так насобирал под ногами, бродя по пустоши, должно было мне хватить на то, чтобы меня считали довольно удачливым поисковиком. Сейчас же я собирался лечь поспать, воспользовавшись моментом и тишиной в комнате. И это, несмотря на дикий гомон в общем зале. Хозяин этой таверны не поскупился и заплатил хорошему магу, который обеспечил комнаты постояльцев заклинанием тишины. Это для того, чтобы все то, что не происходило бы в коридоре или в зале, ни в коем образе не нарушало покоя постояльцев таверны. Ложась спать, я вспомнил об осторожности и снова обновил свои охранные заклинания на двери и окне. Ведь даже в прошлый раз когда не было столько купцов, кто-то постарался ко мне забраться. Что уже говорить, о том, что творится сейчас внизу в зале таверны. Я уверен, что там сейчас присутствуют несколько воров и карманников, которые старательно попытаются нажиться на подпитых купцах или поисковиках. Но если кто-то из них обратил внимание на то, что всем интересующимся рассказывала служанка, то наверняка кто-нибудь попытается влезть ко мне в комнату. А подобного я не собирался позволять. Все тщательно приготовив и положив возле себя меч, я позволил себе расслабиться и заснуть. Ярмарка. Когда я проснулся, то в первую очередь проверил состояние охранных заклинаний. Видимо, в этот раз любопытные оказались более умными, чем в прошлый раз, так как никто не попытался влезть ко мне ни в окно, ни в дверь. Быстро умывшись и собравшись, я вышел из комнаты в общий зал. Там уже гудели за столами, похмеляясь вчерашние купцы, которым нужно было иметь довольно свежую голову перед ярмаркой. Уже привычно хозяин таверны махнул мне головой в сторону собственного стола. Служанка быстренько набросала мне туда завтрак, который я постарался как можно быстрее уничтожить. Я не собирался терять времени даром, так как меня уже ждал некромант. Мы с ним договорились сходить на ярмарку, чтобы Лум Корна мне сразу показал нужных людей. Выйдя из таверны, я сразу же направился в сторону центральной площади городка, где проходила ярмарка. По дороге я встретил некроманта, который уже общался с идущими на отдых с ночного дежурства стражниками поздоровавшись с ним, а соответственно и со стражниками, я направился дальше. Через пару шагов меня нагнал Лум Корна, который рассказал, что ночью пара каких-то тварей пыталась прорваться в город. Эти существа замаскировались под опоздавших купцов, которые хотели войти в город. Но на этот случай у стражников имелись необходимые амулеты и артефакты. Они не стали открывать ворота, опасаясь, что за купцами могут находиться какие-нибудь твари поопаснее. Поэтому им просто спустили веревочную лестницу и предложили подняться на стену. Но твари не знали, что место на стене, куда им предстоит подняться, заранее выложено амулетами, которые раскрывают личину. Едва они друг за другом поднялись на стену, как сразу выяснилось, что это какие-то упыри. Хотя стражники так и не смогли успеть определить, что это за твари, так как те тут же были сожены защитными заклинаниями стены. Больше ночных сюрпризов не было, и дежурство прошло спокойно. Единственное, на что жаловались стражники, так это было то, что не им придется выпускать купцов из города, так как именно досматривающая смена получит самое максимальное количество взяток с вывозящих свои товары с ярмарки купцов. Немного посмеявшись над наивной обидой стражников, мы вместе с магом отправились дальше. Но едва мы вышли на площадь, навстречу нам выскочил тот самый бугай, который что-то хотел получить еще прошлым вечером. Видимо, он не отличался большим умом или какой-нибудь сообразительностью, иначе бы обратил внимание на то, что рядом со мной идет некромант со значком стражи города. Попытавшись схватить меня за руку, он что-то проревел своим громогласным голосом. Но я не собирался позволять в отношении себя подобного поведения. Поэтому довольно просто уклонившись от его растопыренной пятерни, сделал легкую подсечку. Продолжавший свое движение Бугай споткнулся и со всего маху брякнулся на мостовую. Его обиженный рев был похож на рев разъяренного дракона. Но едва он поднял голову, пытаясь увидеть своего обидчика, залитыми кровью глазами, как перед его лицом возник разозленный подобным поведением некромант, который тут же поинтересовался тем, какие проблемы хочет себе создать этот человек. Заметив знак стражи, как и то, что это маг, торговец стушевался и принялся ворчать что-то типа того, что этот парень ему что-то должен. В смысле, это я ему что-то должен? Я удивленно пожал плечами и поинтересовался у некроманта, с каких это пор пьяные купцы придумывают себе должников и потом имеют право что-то требовать. Тогда некромант поинтересовался у купца о том, где и когда был заключен договор о поставках с моей стороны. В ответ на его требования, ничего внятного купец не смог сообщить. Это и стало его приговором. Подозвав дежурящих на площади стражников, некромант сдал Буяна им для заключения его под стражу на весь период ярмарки. Находившиеся поблизости купцы только довольно потерли свои руки. Ведь только что их конкурент был фактически ликвидирован. А как иначе скажешь про купца, который не сможет ничего продать или купить на ярмарке? Ведь поисковики пришли именно на ярмарку и именно на ярмарке они продадут все свои находки. А когда его выпустят, то ни поисковиков, ни их находок в городе уже не будет, так как купцы увезут все то, что сумеют выкупить. А поисковики снова идут в поиск. То есть, вся эта его поездка, которую он совершил в этот городок, принесет ему только убыток и никакого дохода. Но его судьба меня уже не волновала. Потому что некромант, показал мне в сторону одной из торговых палаток, которая выделялась среди окружающих своим богатым шитьем и защитными рунами, покрывающими всю ее поверхность. В этой палатке стоял пожилой гном, который с некоторым неудовольствием наблюдал за двумя молодыми подручными, раскладывающимися его товар. Приблизившись к палатке, я обратил внимание на качество изготовления продукции передо мной действительно был закупщик Академии Магии. У него было очень большое количество различных амулетов и даже несколько талисманов. Десятого уровня. Это какой же силой должен был обладать маг, артефактор, который изготавливал их? Наверное, архимаг, не меньше. Заметив некроманта, этот гном радостно улыбнулся и принялся с ним обниматься. Еще бы, как оказалось, Они были знакомы еще со времен учебы мага в академии. Знакомься, Трап. Радостно ухмыльнулся ему, лум корна, показывая на меня. Это лесовик Сергей. Судя по реакции гнома, он ожидал чего угодно, но только не подобной информации. Его глаза расширились, челюсть отвисла, а борода встопорщилась. Он рассматривал меня словно дивное существо точно так же из-за спины на меня вылупились и его подручные лесовик удивленно переспросил он переводя пораженный взгляд с меня на некроманта а ты лум уверен еще бы я не был уверен снова хмыкнул тот хлопая гнома по плечу он за три дня смотался в ближайшие развалины и принес мне такие заготовки под амулеты которых у тебя давно не было Но я тебе их не отдам. Упоминание о том, что, возможно, гном упустил какую-то выгоду, заставило его прийти в себя и напрячься. Трап подозрительно оглядел меня, а потом снова посмотрел на мага. Он наверняка тебе притащил что-то с некротической энергией. Решил уточнить он у лума корна и, получив от него подтверждающий кивок, немного успокоился. Видимо, подобный товар его не сильно интересовал. А что-нибудь еще у молодого человека имеется? А что именно вас интересует? Решил также поиграть в вежливость я. У меня много чего есть. Все забирать будете. Судя по сузившимся глазам гнома, он сумел оценить качество моей походной сумки. Поэтому просто молча указал мне на прилавок. Ни слова не говоря, я подошел к прилавку и принялся выкладывать свои находки чего там только не было. Различные камушки, наполненные энергиями всех возможных стихий. Веточки, наполненные силой жизни. Несколько костей, в которых по какой-то невероятной причине закрепились и существовали наполненные энергией плетения огня. Различные корешки и плоды измененных растений из пустоши, содержащие в себе самые невероятные сочетания веществ, И Все то, что я выкладывал, гном старательно сортировал и подносил к ним какой-то артефакт, который, видимо, распознавал их, после чего делал какие-то пометки на пергаменте и приказывал убирать своим подручным. Соседи этого гнома только могли яростно скрипеть зубами. Ведь было понятно, что он не собирается со мной торговаться. Все, что я выкладывал, моментально исчезало в огромных сундуках которые стояли в глубине палатки. Наше молчаливое общение продлилось около двух часов, пока я не выложил последние свои находки, которые приготовил для продажи. В общей сложности стоимость предоставленных ему находок из пустоши составила 25 тысяч золотых. Подсчитывая итоги нашей торговли, гном старательно косился на мою сумку, словно чувствуя то, что самое дорогое осталось там. Но также он понимал, что я не собираюсь ему ничего другого отдавать, кроме того, что уже отдал. Как вы желаете получить расчет? В голосе гнома слышалось неподельное уважение, еще бы он наверняка не ожидал скупиться на подобную сумму, даже на всей этой ярмарке, а не то, что в первый день. Я могу выдать вам золотом. А могу выдать и чеком гномьего банка. Что предпочитаете? я немного задумался. Золото, это конечно хорошо, только вся беда в том, что наличие в моей сумке такого количества драгоценного металла наверняка привлечет ко мне ненужное внимание. А вот чек Гномьего банка не будет привлекать столько внимания по одной простой причине, так как деньги по нему могу получить только я и никто больше. Именно поэтому я согласился на чек Гномьего банка. Получив этот покрытый рунами прямоугольный кусочек пергамента, который был защищен самыми непонятными магическими защитами, я мог рассчитывать получить свои деньги в любом отделении этого банка. Зато теперь никто не мог обратить внимание на мои траты в столице, так как уже известно, что я продал своих находок в пустоши на очень большую сумму именно в Академию магии. Ну как, трап, ты теперь веришь в то, что он лесовик? Тихо хихикнул Лум Корна, глядя на обалделое выражение лицо гнома, который до сих пор разглядывал заполненные скупленными у меня ингредиентами сундуки. Или все еще есть сомнения? Вот сомнений, как раз таки нет. Задумчиво почесал свою бороду гном. А вот вопросы, есть. Если вы еще столько же товара привезете в академию, то я смогу его у вас там выкупить на одну треть дороже. Причем, куплю все. Я уже убедился в том, что ваш товар высшего качества. Если вас что-то интересует из того, что я привез, то прошу не стесняться. Я почему-то уверен, что у вас хватит средств на покупку любого из амулетов, предоставленных в моей палатке. Но тут мне нечего было выбирать. Ведь я не собирался брать тот самый атакующий талисман 10 уровня, который изготовил сам Архимаг чтобы им пользоваться, мне нужно быть магом, а с этим пока что у меня проблемы. Немного пообщавшись с гномом Трапом и узнав заодно как его можно найти в столице, я распрощался с некромантом, который собирался еще немного побыть на ярмарке и отправился обратно в таверну. Я буквально спиной чувствовал жадные взгляды купцов, и не только их. Потому что буквально пару минут спустя, возле меня, раздался резкий щелчок разрядившегося заклинания, наложенного на мой пояс, и дикий вопль пострадавшего карманика. Пожилой худощавый мужчина средних лет катался по земле, зажав обугленную правую руку. Заклинания на моем поясе действовали четко и наверняка. Боюсь, что этому парню больше не быть карманником, так как рука у него теперь долго не восстановится ведь заклинания, наложенные на мой пояс, накладывались магам очень высокого уровня. А имеющиеся в этом городишке маг-стражи вряд ли захочет помочь тому, кто пытался меня обокрасть. Продолжающего выть от боли вора, быстро подхватили под руки стражники, которые, приветственно кивнув мне, уволокли его в местную тюрьму. Я осуждающе покачал головой. Такими темпами этот красавец не доживет до утра. Но это уже были не мои проблемы. Нечего было лезть в мой пояс. Если он слышал, что я лесовик, то должен был подозревать, что не все так просто. А теперь он наказан, до конца своей короткой жизни. Не отвлекаясь больше ни на что, я отправился дальше в таверну, где плотно пообедал и снова пошел спать. Я хотел насладиться сполна, возможностью выспаться в нормальной кровати. До попытки поступления в академию у меня еще было время для того, чтобы еще пару раз сходить в пустошь, и я собирался как следует запастись в ней всеми возможными ингредиентами, которые могли мне понадобиться вовремя учебы.